За железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 60 очков. Поднявшийся шум оглушил Гарри. Все, кто умел считать одновременно хрипло вопить, уже поняли, что у Гриффиндор теперь 472 очка, столько же, сколько и у Слайзерин. Они почти выиграли кубок школы, и если бы Дамблдор дал Гарри еще одно очко... Дамблдор поднял руку. Зал начал затихать. Храбрость бывает разной. Дамблдор... — по-прежнему улыбался. — Надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу, но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям. И за это я присуждаю десять очков мистеру Невиллу Лонгботуму. Если бы кто-то стоял за дверями главного зала... Он бы подумал, что здесь произошел взрыв, настолько бурно отреагировали на слова директора за столом Гриффиндор. Гарри, Рон и Гермиона вскочили и зааплодировали Невиллу, подбадривая его громкими криками, но Невел весь белый от изумления, исчез, подкинувшимися обнимать его школьниками. Для этого он ни разу не принес факультету ни одного очка. Гарри, продолжая аплодировать, ткнул Рона под ребра и кивком указал на Малфа, вид у которого был такой обескураженный и испуганный, словно Гермиона наложила на него заклятие, полностью парализовавшее его тело. «Таким образом...» — громко прокричал Дамблдор, пытаясь заглушить аплодисменты, которые только усилились от того, что факультеты Ревенкло и Хаффлпафф тоже возликовали по поводу поражения Слайзерин. Таким образом, нам надо сменить декорации. Он хлопнул в ладоши, и свисавшее со стены зелено-серебряное знамя стало ало-золотым, а огромная змея исчезла, и вместо нее появился гигантский лев Гриффиндор. Снайп протянул руку профессору МакГонагалл, и начал трясти ее с вымученной улыбкой. Гарри на мгновение встретился с ним взглядом и сразу почувствовал, что отношение к нему Снейпа ни на йоту не изменилось. Но сейчас Гарри это не беспокоило. Главным было то, что в следующем учебном году он будет чувствовать себя куда лучше, чем в конце этого, будет чувствовать себя так же прекрасно, как чувствовал, пока не подвел своих друзей». Это был лучший вечер в жизни Гарри. Он был даже лучше, чем те вечера, когда он выигрывал в Квиддич, встречал Рождество и сражался с горным троллем, и он знал, что этот вечер он никогда не забудет, никогда в жизни. У Гарри как-то вылетело из головы, что впереди его ждало объявление результатов экзаменов, но оказалось, что ему и не стоило беспокоиться его огромному удивлению, они с Роном получили хорошие отметки, ну а Гермиона, разумеется, стала лучшей ученицей. Даже Невилл умудрился кое-как сдать экзамены. Его хорошая оценка за гербологию компенсировала невероятно плохую оценку за зелья. Гарри с Роном надеялись, что Гойл который был настолько же туп, насколько и злобен, будет отчислен. Но и он каким-то образом умудрился сдать экзамены. Это было обидно, но, как справедливо заметил Рон, нельзя получить все сразу. Буквально через несколько минут после объявления результатов экзаменов все шкафы опустели, все чемоданы были упакованы, а черепаху Невилла Поймали в тот момент, когда она пыталась улизнуть сквозь дырку в стене туалета. Всем ученикам вручили предупреждение о том, что они не должны прибегать к волшебству на каникулах. «А я-то надеялся, что они хоть раз забудут раздать нам эти бумажки», — грустно заметил Фред Уизли. Хагрид проводил их к берегу озера, и переправил на лодках на ту сторону, и они залезли в поезд, и болтали, и смеялись, а за окном дикая природа сменялась ухоженными полями и аккуратными домиками. Они дружно поедали конфеты, проезжая мимо городов Маглов, а потом не менее дружно сняли с себя мантии, надев пиджаки и куртки, и, наконец, поезд подошел к платформе номер девять и три четверти вокзала «Кингс-Кросс». Им понадобилось немало времени для того, чтобы покинуть платформу. Перед выходом с нее стоял старый мудрый смотритель, выпуская их подвое и потрое, чтобы они не привлекли внимания маглов. Если бы из сплошной стены вдруг появилась толпа школьников с огромными чемоданами, маглы бы точно переполошились. «Ты должен приехать и пожить у нас этим летом», — сказал Рон пока они стояли в очереди. — И ты, Гермиона, тоже. Я пошлю вам сову. — Спасибо. С благодарностью откликнулся Гарри. — Рад, что этим летом меня ждет что-то приятное. Они возвращались в мир маглов, в ужасной суматохи и толчее, но, наконец, оказались перед смотрителем. Пока Гарри раздалось несколько голосов. «До встречи, Поттер!» — прокричали еще несколько человек. «Ты по-прежнему знаменит и популярен!» — ухмыльнулся Рон. «Но не там, куда я еду, это точно!» — заверил его Гарри. «Он, Рон и Гермиона вместе прошли через стену». «Вот он, мам, смотри!» Это был голос Джинни Уизли, младшей сестры Рона, но показывала она вовсе не на брата. — Гарри Поттер! — пропищала Джинни. — Смотри, мам, я его вижу! — Потише, Джинни! — одернула ее мать. — Не надо показывать пальцем, это некрасиво. Миссис Уизли улыбнулась им. — Нелегкий выдался год. — Весьма, — признался Гарри. «Большое вам спасибо за свитер и сладости, миссис Уизли!» «О, не стоит благодарности, мой дорогой!» — откликнулась она. «Ну, ты готов?» «Гонлас принадлежал дяде Вернону!» такому же усатому, как год назад, такому же багрово с такой же яростью, взирающему на племянника. Дядя был явно возмущен его наглостью подумать только стоять среди обычных людей с огромной совой в клетке. За дядей виднелись тетя Петуня и Дадли, с ужасом глядевшие на двоюрного брата. — Вы, должно быть, родственники Гарри, — воскликнула миссис Уизли. В каком-то смысле, прорычал дядя Вернан. Поторопись, мальчик, я не собираюсь ждать тебя целый день. Дядя Вернан отошел в сторону, а Гарри повернулся к Рону и Гермионе. До встречи, улыбнулся он. Надеюсь, что у тебя, что у тебя будут веселые каникулы. Неуверенно выдавила Гермиона, явно пораженная нелюбезностью дяди Вернона. «О, не сомневайтесь!» — воскликнул Гарри. И Рон и Гермиона с удивлением заметили, что он широко ухмыляется. Они ведь не знают, что на каникулах нам запрещено прибегать к волшебству. Так что этим летом мы все повеселимся, и еще как! Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева... Читал Юрий Зворовский